Глава 5. Ловушка на охотника. Собирался я довольно долго. Ехать в город решил на байке, но оружие возьму с запасом и устрою пару нычек на случай срочного отхода. Помимо всего, пришлось взять тяжелую снайперскую винтовку калибром в 30 мм, стреляющую специальным боеприпасом. Таким выстрелом можно снять флаер или подбить глайдер. Один минус. В наличии было всего 15 патронов, и стоили они очень, очень дорого. Каждый выстрел обойдется в 10 тысяч кредитов. Для чего она хранилась в арсенале у наемников, я не знаю. Таких целей на этой планете нет, но и оставлять ее на складе они не решились. Помимо этого, взял продукты, маскирующие одеяло и прочие мелочи. Так как все мне было не взять, капитан решил проводить меня до первой точки, где я сделаю небольшой схрон. Выехали сразу по готовности, когда было еще светло, невзирая на наличие спутников. Так как времени у нас не оставалось, а мне еще ловушку делать для псиона. За два часа добрались до границы города, где капитан оставил меня одного, сгрузив вещи, и пожелав мне удачи, скрылся в наступающих сумерках. Вдалеке слышалась редкая перестрелка, и понять, что на самом деле происходит в городе, было невозможно. Хорошо, что нам удалось перед этим запустить свой беспилотник. который снял всю окружающую местность. Поэтому место для схронов удалось определить заранее. Сделав две закладки, я, спрятав байк на границе с ливневым туннелем, отправился прямо в него, запустив трех микродронов. Опыт управления у меня был только виртуальный, но и этого было достаточно, чтобы достаточно быстро разведать нужное мне направление и найти выход, находящийся рядом с нужным мне зданием, где спрятались разведчики. В само здание я не сунулся, а дрон, вылетевший из туннеля, моментально потерял сигнал и вернулся обратно, что говорило о сильном подавлении связи. Теперь мое преимущество в разведчиках терялось, но и так я довольно быстро прошел практически к центру города. В самом городе было подозрительно тихо, но мне нужно в любом случае выйти на поверхность, поэтому осмотревшись, решил пробраться в здание, расположенное примерно в трехстах метрах от места, где должны прятаться разведчики. Собравшись силами, сделал рывок и влетел в разбитую витрину какого-то кафе, замер на несколько секунд прислушиваясь. Очень подозрительная тишина. И даже непонятно, есть противник в городе или все это последствия ракетного обстрела. Сканер живых объектов тоже не работал, поэтому можно нарваться на засаду. Ко всему прочему, на спине я тащил огромную снайперку. Да и боеприпас из 15 спецпатронов весил достаточно много. В руках у меня была укороченная автоматическая винтовка, как раз для зачистки зданий, но и мощность у нее была средняя, поэтому штурмовой скафандр она не пробьет. Брать тяжелую плазменную винтовку смысла не имело. Если меня обнаружат и прижмут, долго я не продержусь, а так мне должно хватить и этой, да и при удачном попадании пробить скафандр можно в спину. Еще неизвестно, кто мне попадется на пути. Если это будут имперцы, то и штурмовая винтовка их может не взять. Вся надежда на снайперскую и за большой боеприпас. Осторожно пробрался к лестнице, усыпанной мелкой крошкой и осколками прозрачного углепластика. Сумерки очень сильно мешали. Как раз сейчас момент, когда еще рано включать прибор ночного видения, но предметы не такие четкие. Вдалеке шла вялая перестрелка. и с разницей в пару минут раздавались мощные взрывы, поэтому расслабляться не стоило. 15 этажей преодолел достаточно быстро, но постоянное напряжение, а еще неизвестность заставляли быть в полном напряжении. Приходилось прислушиваться к своим ощущениям. Если Псион уже здесь, то есть шансы, что он может навести галлюцинацию, и тогда я не замечу, как окажусь в его руках. Моя надежда на артефактный обруч, вросший в мою голову, может и не увенчаться успехом. Но пока никаких предпосылок, что здесь есть псион, я не нахожу. Пробравшись к одному из окон в большом офисе, устроил для себя лежанку, разместив перед собой винтовку, накрытую специальной маскировочной сеткой. Сам накрылся поглощающим одеялом, которое должно скрыть меня от тепловизора. Скафандр для себя я взял не простой, а предназначенный для разведки, который мог менять цвет под окружающую обстановку, да и заметность у него была минимальная. Для себя решил, что буду обследовать поступы к месту, где засели наши разведчики, пару часов. И только после этого решу, что дальше делать. К маскировке я подошел с максимальной ответственностью и свою лежанку прикрыл сломанной мебелью и мусором. Маскировочная сетка позволяла прикреплять различный мусор к ее поверхности, что я и сделал. А после этого, набрав кучу обломков пыли от раскрошенного полимерного бетона, присыпал все следы своего пребывания. Забравшись в свое замаскированное убежище, начал изучать окружающие здания. В шлеме был встроен дополнительный визор с увеличением, да и стандартный военный можно подключить, что я и сделал. В течение получаса я не нашел никаких признаков ловушки и даже немного расслабился. Но тут внезапно я почувствовал давление на голову, которую стал сжимать обруч. Где-то неподалеку находится псион, сканирующий все вокруг. Но хуже всего, я услышал крадущиеся шаги. Помимо псиона, здание прочесывали солдаты. И кто это, сомнений у меня не оставалось. В этот момент я даже перестал дышать, одновременно с этим стараясь держать разгорающуюся боль в голове. Звуки крадущегося человека исчезли через пару минут, но появлялись еще несколько раз, а вот давление на голову постепенно снижалось. Сомнений не оставалось, Псион со своими охранниками прошелся по зданию и теперь оставалось понять, он уже добрался до наших разведчиков или еще нет. Если он покопался в их голове, то наша база под угрозой и что дальше делать я не представлял себе. Весь план рушился как карточный домик с появлением Псиона, но резких движений сейчас делать не стоит, это было ясно даже мне. Через час наблюдения я увидел, как к нужному мне зданию под мощным энергетическим щитом подошла группа солдат, слабо различимая в ночном визоре. Сомнений не оставалось. Псион добрался до места, где должны прятаться разведчики. И в подтверждение этому сработала одна из мин, заложенных на входе. Сразу после этого началась стрельба. С разных сторон внезапно открыли огонь ополченцы. Только вот стреляли они не в группу с энергетическим щитом, а друг друга. Псион взял под свой контроль всех, кто сидел в засаде, и они перестреляли друг друга. Также с неба упали несколько дроидов в виде небольших флаеров, которые атаковали несколько точек, и, судя по взрывам, там скрывались тоже ополченцы. Я старался не фиксировать свой взгляд на нем и внимательно осмотрел остальных: всего 30 человек, 11 в усиленных штурмовых скафандрах, а 20 в тяжелых пехотных. Два явно в форме разведчика, один связист. С ранцем и антенны на спине, и один с ранцем энергетической установки за спиной. Именно он и создает силовой щит. Еще было несколько дроидов необычной конструкции в виде пауков, вооруженных плазменными пушками. Чтобы войти в здание, щит придется убрать, а значит, можно попробовать уничтожить его на одном из этажей. Процессия остановилась у одного из укрытий, где прятался ополченец. Он вышел к Псиону, после чего, постояв пару минут, рухнул мешком на землю. Так падают только мертвые, похоже, он выжег ему мозг. Сразу после этого летающие дроиды обстреляли еще несколько мест, уничтожая спрятавшихся дроидов и установленные мины. За пять минут вся прилегающая территория была полностью зачищена, и дроиды полетели в центр города. Похоже, последний ополченец владел важной информацией и мог сопротивляться воздействию Псиона. Дальше группа с Псионом подошла к зданию, и, когда весь отряд втянулся внутрь, Оставшийся на улице солдат с силовым полем отключил его и вбежал внутрь. У меня было желание уничтожить его, но понимал, что это бесполезно сейчас, и я только выдам себя. К сожалению, я не знал радиуса воздействия Псиона, но надеялся, что он не сможет меня достать с такого расстояния. А опасаться было чему. Тот Псион, с которым я встречался на станции, был намного слабее этого, поэтому у меня не было уверенности, что я смогу с ним справиться. Чтобы уверенно поразить его, мне нужно поймать его на одном из этажей и, желательно, в районе 15-го. Внутри здания силовой щит включать не будут, и причина зачистки этого здания мне стала понятна. Если мои подозрения в том, что Псион идет к нашим разведчикам Верны, то он поднимется на 15 этаж. Именно поэтому он посетил это здание, опасаясь засады. Такого осторожного и сильного Псиона я еще не встречал, а значит, он очень опасен. Вопрос только, где он добыл информацию о нашем отряде? И не за мной ли он пришел? Если за мной, что возможно, то дело очень плохо. Один вариант спрятаться от сил вторжения, а другое дело прятаться еще и от Псиона. Тут шансы стремились к нулю. Нужно сделать все возможное, чтобы устранить угрозу. Пока я размышлял, на десятом этаже сработала еще одна ловушка. Мощный взрыв почти полностью разрушил все внутренние перегородки на этаже, И выбил множество окон по всему зданию. Но с учетом, что отряд псиона в этот момент дошел только до пятого этажа, они совершенно не пострадали и продолжили зачистку здания. Пока есть время, нужно подготовиться к отступлению. Скорее всего, у меня будет только один выстрел, после которого нужно будет срочно убегать. После посещения отрядом зачистки моего здания возвращаться стандартным путем эвакуации было нельзя. Скорее всего, они расставили на этажах мины. а уходить придется на максимальной скорости. Хорошо, что в стандартный комплект костюма разведчика входит нанотрос с тормозом. Я смогу спокойно спуститься снаружи здания, только желательно его сразу настроить, чтобы не тратить драгоценные секунды на это. Винтовку, скорее всего, придется бросить. Но ее очень жалко. Такую мощную я здесь уже не найду. Надеюсь, она справится с новейшей броней имперских скафандров. Проведя осмотр и подготовив четкий план действий, Я сосредоточился на своей цели, периодически осматривая пятнадцатый этаж и стараясь определить, где прячутся наши разведчики. И когда противник дошел до одиннадцатого этажа, я увидел схрон разведчиков. Они расположились с моей стороны здания, и, зная на каком этаже их искать, я нашел их. Только вот нашел, когда один из них попробовал убежать, но замер полусогнутым с оружием в руках. Чертов пассион взял его под контроль, как и его напарника. Если они видели, что произошло внизу, а скорее всего так и было, то они понимали, что их ждет. Спасти их уже не получится. А вот убить их, устранив угрозу раскрытия базы, я мог. Только где гарантия, что Псион уже не выяснил местонахождение базы? Раз они еще живы, значит ему нужны подробности. Это хороший шанс уничтожить его. Один выстрел, и я смогу избавиться от серьезной проблемы. Главное, не промахнуться. От напряжения я весь смог. А палец, лежащий на спусковой скобе, занемел от напряжения. И пришлось несколько раз его согнуть и разогнуть, разгоняя кровь. Вот на этаж с разведчиками зашли дроиды и все тщательно просканировали. После чего один из них схватил своими манипуляторами сумку с гранатами и скинул ее в окно. Безопасность у них на максимальном уровне. И они устраняют любую потенциальную угрозу. Вот в помещение вошли 10 имперцев и рассредоточились по этажу. У одного в руках я увидел снайперскую винтовку, в которую он осматривал противоположное здание, где находился я. Ох, не нравится мне все это. Слишком опытная и серьезная охрана. Боюсь, что больше одного выстрела мне не сделать, а это не оставляет мне шансов выбраться отсюда. Но, если не устранить псиона сейчас, без базы и поддержки отряда наемников меня быстро найдут. Да и накрыв базу, они могут заинтересоваться, кто я такой. И уверен, найдут меня по базам данных. Это не банановая республика, а имперцы. Вот в помещение вошло еще несколько солдат, я почувствовал давление в голове, а затем появился псион. И я, тщательно прицелившись, навел курсор на его грудь, после чего медленно надавил на курок. Я уже давно разделил сознание на две части. Одна следила за солдатами противника в прицел, а вторая часть анализировала происходящее. Винтовка сильно легнула в плечо, а мощный боеприпас сделал огромную дыру в груди псиона. Только вот давление не исчезло, а наоборот усилилось, и мне показалось, что вместе с ним я почувствовал удивление. Но это означало, что я выстрелил не в псиона. Мое разделенное сознание сразу же начало просчитывать варианты, что могло пойти не так, и причина этого могла быть только одна – Тот солдат в черном скафандре – это наживка, а Псион прячется среди других солдат, которые уже начали наводить оружие в мою сторону. Время замедлилось, и я, выбрав стоящего рядом с псевдосионом, нажал курок, но он на этом не остановился и перевел прицел на снайпера. Он – основная угроза для меня. Третий выстрел разорвал его тело практически пополам, но я перевел прицел на следующей цели и еще дважды выстрелил. Как только прозвучал пятый выстрел, я вскочил со своего места и сходу отщелкнул пустой магазин. Вокруг меня замелькали плазменные заряды, но огонь пока был неплотным, и я, выбежав в коридор, пробежал десяток метров, по дороге вставив второй магазин, нажав автоматическую подачу патрона. Полсекунда взвешивая свои шансы, я понял, что нужно попробовать отстрелять еще пять патронов. Шансы, что зацеплю Псиона, были очень велики. Высунувшись в дверной проем в соседнее помещения, Я опять замедлил время и, наведя винтовку на этаж, где были имперцы, вычленил пятерых, кто выглядели подозрительными. Пять быстрых выстрелов, и вот я бегу на противоположную сторону здания, осознавая, что Псиона зацепить не удалось. По дороге меняю магазин винтовки на последний и собираюсь закрепить трос, чтобы выпрыгнуть из окна, как темнота вспыхивает ярким светом, а все пространство вокруг меня наполняется летящими плазменными зарядами. Гул, дошедший до меня, говорит о том, что прилетели дроны и начали обстреливать этаж. Прятаться нет смысла, и я стараюсь навести винтовку на летающего дроида, после чего открываю огонь или только с третьего выстрела попадая по нему. Теперь нужно решать, прыгать или бежать к лестнице. Там шансов выжить у меня точно не будет, а так есть шанс. Поэтому, выхватив с пояса круглую шайбу, от которой протянулся трос, придавил ее к стене и активировал ее нажатием с поворотом. Не знаю, что тут за технология, но судя по знаниям из капсул, это наподобие поля, которое крепится к любому предмету. Дальше отбрасываю винтовку и выпрыгиваю в окно. 70 метров свободного падения, которые я не теряю даром, сняв со спины полуавтоматическую штурмовую винтовку с укороченным стволом. На шестой секунде полета трос натягивается и начинается мое торможение. Все это время я осматриваю прилегающую территорию и ищу пути отхода. Как только ноги касаются земли, нанотрос отщелкивается, и я перекатом ухожу в сторону. На место приземления попадают два плазменных шара, разнеся там все на мелкие осколки. Делаю еще один рывок с перекатом и пытаюсь определить, где противник. Но только вижу, как в меня летят очередные порции плазмы. Туннель, откуда я выскочил, совсем рядом, и я делаю последний рывок, ныряя в темную глубину. Только вот уже в полете понимаю, что давление на голову с каждым моим шагом все это время только усиливалось, Хотя, по идее, удаляясь от псиона, оно должно, наоборот, ослабевать. Внезапно вокруг меня вспыхивает яркий свет, и я внезапно замираю, не в силах пошевелиться. Обруч на голове накаляется и причиняет неимоверную боль. А сквозь перину боли вижу перед собой настоящего псиона в окружении еще пяти имперцев, облаченных в переливающиеся костюмы разведчиков. Только тут до меня доходит, что тот отряд был банальной ловушкой, Расчитанный на такого, как я. В тот же миг, как я посмотрел на Псиона, и он заглянул мне в глаза, в голове разверзается настоящий ад боли, и мое сознание угасает, погружаясь в страшную темноту, где меня ждет страх и боль.